Глава шестая, в которой говорится о том, что каждый человек должен делать то, что должно. Новость о том, что она включена в состав экипажа, Таня сочла дурной шуткой. Весь последний месяц, что она прожила в доме любимого, после его возвращения из северного похода, Иван Андреевич не обращал на нее никакого внимания. Просто ровно, подружески общался, перекинувшись с ней за все это время двумя десятками фраз. Маша, как могла, успокаивала ее, уговаривая подождать и потерпеть, но напуганная холодностью мужчины Таня впала в отчаяние. Слезы в подушку ночь напролет стали для нее нормой. Только постоянная и ежедневная возня с малышней и кухонные обязанности не давали девушке окончательно уйти в депрессию. Толстый и веселый Франц, Бодро заскочил на кухню, жахнул стакан наливки и подмигнув велел идти собирать вещи. Таня, всегда очень хорошо относящаяся к единственному соотечественнику, набычилась и разразившись точной немецкой руганью, швырнула в инженера стаканом. Франц сначала ловко увернулся, а потом обиделся и ушел. Самодельный глиняный стакан разбился, а девушка села за стол и горько разрыдалась. Через полчаса в кухню притопал Игорь и, осторожно выглядывая из-за двери, изобразил руками лодку, море и поход. Таня удивилась, а потом завернула в три этажа и добавила, что она не дура и прекрасно понимает русский язык. «Ну а если не дура, то собирай манатки и бегом к лодке». Игорь тоже обиделся, хлопнул дверью и ушел. Таня растерянно замерла, а из-за двери донеслось... «А то шеф вот-вот из Юрьева приедет!» А потом вихрем ворвалась лучшая подруга и, сверкая глазами, потащила ее собираться, а потом в ее спальню зашел он. Приветливо улыбнулся, что-то спросил, она автоматом кивнула, подхватил ее рюкзачок и, спокойно повернувшись, вышел. Не чувствуя ног, не слыша ничего из-за бьющегося сердца, Таня пошла за ним следом. Напоследок она успела почувствовать, как ее локоть ободряюще сжала Машина ладонь. «Вот же ж твою мать!» Франц, облитый морской водичкой, плевался и протирал свободной рукой глаза. Волна поднялась, нешуточная, и экипаж, ругаясь, на чем свет стоит, лихорадочно натягивал тент. Обрусел в конец. Быстро он. Маляренко вцепился в рвущийся из рук брезент с другого края и держал его из последних сил. Как обычно... Поход начался неахти, То есть вышли-то они из Севастопольской бухты при ярком ласковом солнышке, тихом и спокойном море и с замечательным настроением. Все дерьмо осталось в прошлом. Впереди был бескрайний простор моря и ожидание чего-то нового и прекрасного. Иван натянул тент, плюхнулся на палубу и призадумался. В голову упорно лезли мысли о том, что осталось позади, за кормой его корабля. Когда из Бахчисарая пришел улыбающийся Звонарев, а с ним крепко озадаченный срочным вызовом Андрюха, Ваня провел две очень разные встречи. Сначала, вызвав Бориса, посадил рядом жену. Иван долго и весело пил со старым другом, вспоминая прошлое и фантазируя на тему будущего. Затем, когда градус уже подошел к опасной черте, Иван отставил алкоголь в сторону и просветил серого, насчет идеи Бориса. Серый не впечатлился. Растолстевший делец вообще заявил, что школа — это еще туда-сюда, а университет — это, брат, такая херня. Пришлось разъяснять, что университета они, скорее всего, увидеть не успеют. А вот училище, возможно, и вообще... Тут Иван хлопнул ладонью по столу, как это делал дядя Паша, и совершенно трезвым голосом объявил о введении налога на образование. «С тебя, мил человек, через полгода бумага». Серый кнул и тоже протрезвел. Друг-то он, конечно, друг. Но вот когда он так говорит... «Какая бумага?» «Любая, на которой можно писать. Придумывай, ищи, пробуй. Опроси всех. Может, хоть кто-то знает, как ее делать. Опилок у тебя много. не их на удобрение пускать. К тебе придет Борис... «Будет делать перепись населения, знаний и умений. Жить будет у тебя. А охрану ему Стас выделит, я договорюсь. Вот такие, брат, пирожки с котятами. Выпьем!» Маша принесла еще бутылочку, а на веранду притопали Олег, Семенович и Франц. Пирожки с котятами удались на славу. С кемеровчанином Маляренко говорил в доме, запершись из глазу на глаз, «Долго, почти весь день». О чем они говорили, никто и никогда так и не узнал. На следующее утро Андрюха, не торопясь, с чувством собственной значимости, ушел в Юрьево. Вслед ему со страхом смотрели десятки глаз, а Иван закрылся в своем доме и прямо с утра в одиночестве напился. «Господи, прости!» Впрочем, таким его видела только Маша. Для всех остальных жителей – Он по-прежнему был сильным и уверенным человеком. Он был хозяином. За ним они все были, как за каменной стеной. Андрей сделал все, как надо, так, как ему велел сделать хозяин. Жену и ребенка он лично, ласково и с уговорами, привел в усадьбу и велел дождаться, когда их примет сам. Потом палач вернулся на ферму, собрал народ и зачитал приговор» а потом привел его в исполнение. Елену с маленьким Егоркой Иван Андреевич велел поселить в бывшем доме Сашки, к чертям повыгоняв в сарае весь молодняк. Женщина не просила за мужа, даже не плакала. Да и Иван не просил у нее прощения за то, что осиротил ее ребенка. Маляренко отпер дверь, пропустил женщину внутрь уютного меблированного домика и, не глядя на нее, добавил – Однажды я уже дал слабину. От первого поселка здесь почти никого не осталось. Надеюсь, вы, Елена Васильевна, сможете это объяснить вашему сыну, когда он подрастет. Знаете, молодость порой бывает так горяча, так неосмотрительно. Я... Ивану было стыдно за эту угрозу. Я прошу вас, не дайте ему навредить самому себе. «Франц, ты съезжаешь». Будешь квартировать у Елены. Там же теперь будешь столоваться. Насчет продуктов я распоряжусь. Если бы у Басова немца были каблуки, он бы ими щелкнул». «Я воль». «Ну все. Одной заботой меньше». Штормовой переход на север до побережья занял больше недели, что, в общем, было совсем неплохим результатом. Единственным недостатком была сумасшедшая качка и, как следствие, сухой поёк, потому что ничего жидкого сварить у Тани не получалось. Что зимой, что сейчас, в начале марта, берег был всё таким же – серым, унылым и пустым. Неприветливым одним словом. Оставив беду в уже знакомом лимане и чмокнув на прощание в щёчку Таню, Иван вместе с Игорёхой высадился на влажный, глинистый берег. «Какой хороший цемент! Не отстирывается совсем!» Боец, навьюченный рюкзаком и с припасами, шел позади и постоянно чертыхался. Глина здесь оказалась жирная. На ботинках у Вани чугунными гирями висела по многокилограммовому комку грязи. И очистить ее не было никакой возможности. Через два шага все налипало по новой. Кроме того, размокшая после дождей глинистая корка оказалась чертовски скользкой. И в результате оба ходока были с ног до головы покрыты мокрой грязью. Ваня сунул руку за пазуху. Пистолет был теплый и сухой. Он приятно грел ладонь и придавал чувство уверенности. В этот поход Маляренко шел с двумя пистолетами и со всеми имевшимися патронами. Кто его знает, что там этот Лукин наворотил? Сначала осторожненько издалека посмотрю. «Осторожненько! Осторожненько!» — я сказал. «Твою дивизию!» Иван в очередной раз поскользнулся и плюхнулся в жидкую грязь. Тридцать километров до поселка мужчины шли полтора дня. И почему мы не высадились прямо там? «Слышь, братан!» Аудриус вздрогнул от неожиданности и оглянулся. Позади него с флягой в руках стоял высоченный араб и скалил зубы. «Братан! Мув!» «Вот бля! Выучили русский язык, называется! Как тебя там?» Али Мохаммед Ибн, ибн Хаттабич одним словом. Когда-то давным-давно в детстве маленький мальчик Одря очень любил эту книгу. Очередь к роднику двигалась очень медленно, но никто не жаловался и не старался влезть без очереди. Прошлый месяц выработал у оставшихся в живых великолепные манеры и безукоризненную вежливость. Когда Лукин подстрелил Доброго и его замов из подаренного пришельцами пистолета, а потом, подхватив заряженную сайгу пахана, расстрелял еще пятерых самых оголтелых бандитов, в поселке началась анархия. Сначала все дружно гоняли уцелевших шестерок и коренных. Потом, когда их разорвали на куски, начались межобщинные столкновения. Все воевали со всеми. Арабы, индусы, китайцы, англосаксы – И все, все вместе против русских. После правления «доброго» отношение к тем, кто говорил на этом языке, было самым, что ни на есть, поганым. Причем в разряд русских попали не только пассажиры и экипаж сорокового яка, но и полтора десятка пассажиров из Канады и США – евреи, украинцы, сербы. Даже вот его, литовца, в эту партию записали. А он и не возражал. Аудрюс усмехнулся. чего? Не самые худшие люди, по крайней мере, крыс среди них нет. И друг друга поддерживают. И не делятся, татарин ты или еврей. Фу ты! Старпом припомнил, как позавчера из арабской общины пинками гнали индуса-мусульманина. Старика изгнали за то, что он не араб. А индусы не приняли его за то, что он не сикх. Черный со сморщенным, словно старый изюм лицом, мужичок, завернутый в лохмотья, Долго скулил под дверью арабского дома, пока одна из русских женщин не сжалилась и не привела его к нашему костру. По ночам под открытым небом было очень холодно. Скорей бы Глиняный карьер не работал. Лагерь штрафников тоже отсутствовал. Иван перевел на оскопище глинобитных домиков вокруг лежащего на боку корабля. Сквозь камышовые крыши кое-где тянулись сизые дымки – а вдоль главной улицы тянулась длинная очередь людей с бидончиками. Ба! знакомое все лица. Потрепанную фуражку старпома невозможно было не узнать. «Мужики, присмотрите там!» Лукин мотнул головой и от костра, горевшего в центре недостроенного сарая, в разные стороны разошлось с десяток человек. «Вот такие дела, Иван Андреевич. Людей я сберег, хотя тяжко пришлось, что и говорить». «Женщин пришлось с боем у этих козлов отбивать. Да и жильем у нас не очень. Все самые лучшие дома и родник теперь вас поддержат». «Кто?» «Американцы да канадцы. Белые. Их примерно половина от общего числа людей». «Ясно. Что там стряслось после доброго?» Лукин помрачнел. «Резня. Всех против всех. За воду, за еду, за баб. Почти сотня человек легла. Было видно, что парню нелегко» и он корит себя за то, что произошло. Наших отстоял, все патроны расстрелял, но отстоял. Потом как-то все буйные легли, остальные успокоились. Договорились в итоге. Иван посмотрел на измученных русских людей разных национальностей и разного вероисповедания. И его желание вывести отсюда всех сильно уменьшилось. Три девочки-подростка с очень серьезными и взрослыми глазами. женщины раньше времени превратившиеся в старух, тощие, почерневшие на солнце мужики. Два совсем маленьких ребёнка непонятного пола. «Сколько вас?» «Докладывай». Лукин словно этого и ждал. «Пассажиры и экипаж самолёта. Всего в живых осталось 20 человек. 13 человек приблудных, в том числе я и Аудриус. Мужчин, включая детей, 12. Женщин – 21. Пожилых?» Игорь помолчал. «Спасибо доброму нет вообще. Самому старшему из них, Аудрису, сорок два. Вот такие дела!» Маляренко поскрипел зубами. «Тридцать семь человек разом не перевести А если увести половину, то что будет с оставшимися, один бог ведает?» «Болезные есть, заразные». Все повернулись к какой-то женщине. Та отрицательно покачала головой. «Только простуды и травмы. Пока». «Что будет дальше, я не знаю. Здесь нет никаких условий, вы понимаете?» «Врач?» Иван с интересом рассматривал незнакомку. «Главврач?» Лукин важно поднял указательный палец. Все вокруг тихо рассмеялись. Люди оживали на глазах. У них в гостях сидел билет в лучшую жизнь, в будущее. Воды, в принципе, хватит. Обжегшись несколько раз на нехватке питья, Иван теперь выходил в море только с очень большим запасом воды. «Еды немного, но ничего, потерпим. Не впервой. В крайнем случае, добежим до автобуса, там оставлю мужиков, а сам рвану дальше». Из дальнейших разговоров выяснилось, что благодаря учиненной резне количество женщин в поселке стало немного превышать количество мужчин. Это была полезная информация. Воды тут было мало одиноких мужчин в Боксисарае и округе много. По подсчетам звонаревских опричников, никак не меньше трех десятков. Нормалек, баб куплю за картошку, но позже, летом. Уходили под утро. Провожать Ивана и Игоря ушел только Аудриус. Лукин тоже был одернулся пойти с ним, но Маляренко отрицательно покачал головой, и недоумевающий прапорщик остался возле своих людей». «Значит так. Ты с нами сейчас не пойдешь. Останешься здесь. Сможешь кому-нибудь прибиться?» Мужчины стояли на берегу моря. Игорь гулял поблизости, не желая встревать в разговор босса. «Меньше знаешь» и так далее. Старпом немного помедлил, размышляя, но потом кивнул головой. «Смогу!» «Втихаря составишь списки. Вот тебе блокнотик и карандаш. Первый список – одинокие женщины детородного возраста». Маляренко помялся, почему-то говорить такое было ему не очень удобно. «В первую очередь белые женщины, потом остальные. Посмотри, может быть, кто-то из замужних недоволен своей парой, кого-то можно сманить. Таких нужно десятка два». Аудрюс снова кивнул. «Потом присмотрись к парам, устойчивым. Их профессии, навыки и так далее. Выбирать можешь любых. Единственный критерий – задавай себе вопрос, Хотел бы я жить с этими людьми по соседству. Тебе ясно? И никому об этом не говори. Понял? Старпома проняло. Этот человек доверял ему, доверял его чутью, полностью и без оговорок. Литовец в третий раз кивнул. Ваня хлопнул моряка по плечу и, не прощаясь, потопал по пляжу. «А, совсем забыл!» Литовец тоже обернулся. «Немцы в селе есть?» Есть. «А партизаны?» – Ваня хохотнул. «Отдельным списком их запишешь. Черт, чуть про Танюхину просьбу не забыл». Через двое суток на рассвете, собрав все имеющиеся запасы пищи и заранее наполнив все фляги водой, 31 человек тихо ушел из поселка к морю. Впереди их ждала новая жизнь. В опустевшем, недостроенном сарае остались лишь избитый Аудриус – и убитый индус-мусульманин.